рене втряхнул головой не вполне понимая смысла слов тисадоэль остановите наступление рявкнул он иначе эльфея умрет нового залпа стрел не последовало несколько мгновений царила звенящая тишина но «Ну же кричите шепнул он тисадоель по эльфийски сильнее прижимая ее к себе ее самообладание поражало она только положила легкую узкую ладонь поверх его руке Возвысь его голос, она не крикнула даже, сообщила в ночь без единой нотки паники. «Меч царевича рассечет нить моей жизни! Остановитесь, прошу!» Больше никто не стрелял. В следующий миг из темноты с обеих троп медленно выступили несколько фигур. Эти воины не носили знаков различия. Их доспехи и оружие были в основном либайские и эльфийские, но встречались даже ремейские. реф не мог прикинуть сколько их на самом деле большинство скрывались в ночи, но он верил на слово нератису перевес был на стороне врага в этот момент царевич вдруг отчетливо понял что большинство верных ему воинов погибнет этой ночью в холмах о том чтобы сдаться не могло быть и речи пропустим кивнул он ближайшему воину солдаты перестроили боевой порядок по прежнему защищая ренефа но при этом дав ему выйти вперед. Удерживая хапешу шеи эльфеи, царевич остановился и презрительно посмотрел на нападавших. «Вы находитесь на территории, ныне принадлежащей Таур-Дуат», холодно произнес он. «Сейчас вы сложите оружие и дадите моему отряду возможность беспрепятственно пройти. Это приказ». Никто не рассмеялся, но исполнять приказ царевича не спешили. «Кто ваш командир?» Пусть выйдет и держит ответ перед сыном императора. Тишина. Да как они только смели. Ярость начала подниматься в нем, замещая собой горькое понимание действительности. Ренеф коротко качнул головой, отдавая безмолвный приказ. Взмах клинка — приглушенный возглас. Один из его солдат выбросил вперед труп эльфийского лучника. Смерть его была быстрой и чистой, необходимой. Тесадаиль только судорожно вздохнула. царевич почувствовал ее дрожную эльфея быстро справилась с собой следующемющим будет ее страж предупредил ренеф потом она сама через несколько тяжелых тягучих мгновений воины справа убрали мечи в ножны и расступились так то лучше бросил царевич выдвигаемся тесно сомкнув щиты рымы и покинули лагерь тропа была слишком узкой двигаться приходилось по двое или по трое Их никто не пытался остановить. Ренеф воспрянул духом, и к нему вернулась была и уверенность. Ценой всего одной жизни, жизни остроухого чужака, он выведет своих отсюда. Но нет, жизнь ведь прервана не одна. Были еще убитые разведчики Нератиса. И только Хайт узнает, сколько еще врагов таилось в этой проклятой либайской ночи. «И что, забери их всех охотник фейских чищоб?» имела в виду Тисадаиль, говоря, что пришли за ним. предательская мысль закралась в его сознании возможно он зря затеял похищение посла он потом и квссируэм хет нарушил закон, а ведь боги были требовательны особенно к своим детям но ренеф не позволил себе развить эту мысль дальше ночь обещала быть долгой и ему без того было чем занять свой разум. Соты запалили факела скрываться уже не имело смысла, а вот риск в темноте переломать себе костя или свернуть шею был вполне реальным. слева от них высился плохо просматривавшийся крутой каменистый склон порушие колючим кустарникам и деревьями заваленный огромными валунами справа был не менеевесный спуск открытый участок был коротким далее тропа петляя уходила в небольшое ущелье но при этом значительно расширялась был еще другой путь через кипарисовую рощу но дорога до нее была неудобной и нужно было спуститься ниже по камням Сейчас, когда на вести от разведчиков надежды было мало, Ренеф не знал, какой путь окажется более безопасным. Позади ночную тишину прорезал чей-то крик. Зазвучали возгласы и звон оружия. Наверху что-то сверкнуло. Инстинктивно Ренеф оттолкнул Эльфею себе за спину и заслонил и себя, и ее, принимая на щит горящую стрелу. «Это ловушка!» – отчетливо прозвенел голос Нератиса, откуда-то слева и сверху. но следующие его слова потонули в общем гвалте. Ренеф зарычал от бессильной злости и обернулся. Он не мог перестроить отряд, не добравшись до расширения тропы. Часть его солдат, замыкавшая строй, приняла первый удар, и он ничем не мог помочь им. — К ущелью! — крикнул он. — Держать строй! — Господин! — голос полуэльфа прервался. — Нератис, где твои лучники? Забери их, твой рогатый охотник! Прикрой нас! Путь до ущелья показался вечностью. Они бежали, оступаясь, едва не срываясь. Люди Нератиса, скрывавшиеся среди валунов над тропой, сколько бы их там ни оставалось, и без приказа РНФ отстреливали нападавших. Но насколько мог судить царевич, вычленяя отдельные звуки из общей какафонии, бой завязался и наверху. Чей-то труп упал прямо в строй, сбив с ног его телохранителя. Рывком царевич помог солдату подняться. из тела погибшего торчала пара эльфийских стрел ренеф выругался и тут же потерял равновесие когда ему под ноги упал кто то еще враг или друг уже было не разобрать по возможности прижимаясь к склону ремы продолжали бег свет факелов делал их уязвимыми но бежать в темноте было вовсе глупо за спиной один из ремейских солдат уступившись с криком покатился по склону помочь ему никто не успел Далеко позади воины, замыкавшие шеренгу, ожесточенно бились, прикрывая отход. Изредка ночь прорезали вопля, когда кого-то сбрасывали вниз. Войдя в ущелье, Рэмэ и, наконец, сумели перегруппироваться и отбросить противника. Отряд заметно поредел, но и у нападавших, как отметил про себя царевич, исчезло преимущество. Им пришлось отступить, поскольку узкая тропа выводила их прямиком к рэмийскому отряду. Кому-то не суждено было закончить этот путь, уцелевшие лучники Нератиса не щадили никого. Ренеф послал одного из солдат разведать путь. Меж тем к отряду присоединился полуэльф, который отвел оставшихся своих людей в ущелье. Царевич надеялся, что глаза подводили его, но ему показалось, что в распоряжении Нератиса остался не полный десяток воинов. Его собственный отряд с двадцати солдат уменьшился до тринадцати. Тесадоэль была здесь, как и ее страж. удивительно что никто из эльфов не попытался сбежать вниз по склону в рощу в общей суматохе по крайней мере у бывшего командира отряда шансы были за эльфеей же следил сам ренеф полуэльф приблизился к царевичу и тихо проговорил какое то время мы сможем здесь продержаться но я боюсь господин мой что твой солдат не вернется я бы предложил пойти на прорыв а потом спуститься в рощу на склоне мы будем как на ладони нератис поморщился мой царевич я уверен что там нас ждут попытать счастья мы можем только внизу продолжать спор было неуместно нападавшие прикрываясь щитами уже спешили по тропе лучники нератиса пристроившись между солдатами пускали стрелу за стрелой в темноту судя по доносившимся оттуда криком многие достигли цели но запас стрел был почти истрачен еще на подходе вскоре бой завязался снова оборона ремаи была надежно как крепостная стена, но и их силы не были бесконечны. Ренеф не знал сколько они продержатся рано или поздно им придется либо идти на прорыв вперед либо отступать дальше в ущелье. Нерати послал кого-то из своих за подкреплением, как велел ему царевич но доберутся ли они в срок да и доберутся ли вообще до патрулей охранявших окрестности города по прикидкам ренефа было не так далеко. если только речь не шла о немедленном бое к тому же нельзя исключать что ночное нападение было совершено лишь с целью вымотать рымы а основные силы врага еще только на подходе нет они не могли ждать солдат все не возвращался помоги мне разведать что позадиим будем отходить в ущелье велел рыннеф нераттису полуэльф хотел было возразить но потом лишь сдержанно поклонился подозвал к себе двоих и скрылся ожидание было для царевича невыносимо подлекующие крики своих воинов реневф сменил одного из них на передовой выплескивая на врага всю свою бессильную ярость его щит тараном теснил нападавших он почти физически чувствовал как отряд сплотился вокруг него как одно его присутствие насыщало солдат новой силой мощный удар его счетта отбросил кого то из за людей вниз в голодную ночь. короткое мгновение он видел ужас во взгляде ближайшего противника но не ощутил удовлетворение в следующий момент его хопеш уже рассек податливую плоть жадно вгрызаясь в кость он толкал и рубил отвоееввое у противника пять за пятью а потом его враги бежали обратно во тьму из которой появились окружившая отряд тишина была так внезапна точно он вдруг оглох ренеф опустил хопеш вглядываясь вперед и затем отдал приказ перегруппироваться. Им была дарована передышка, но вряд ли долгая. Закинув щит за спину, Ренев зашагал к своим пленникам. Солдаты коротко доложили, что из ущелья пока никто не возвращался. Тропа все так же казалась пустой. Тесадоэль с тревогой вглядывалась в темноту, в которой недавно исчезли Нератис и пара разведчиков. Хайт узнает, о чем она там думала. Рядом с ней сидел ее страж, связанный. сбежать никто не пытался эльфея даже не сделала попытки развязать своего спутника благоразумно не стала испытывать судьбу ждете подмоги леди невесело усмехнулся реневф привычно крутанув в руке хопеш разминая запястье мы отобьемся из тыла если придется эльфея вздохнула переводя на него измученный взгляд для нас обоих будет лучше если кто то из э ледны успеет сюда вовремя. «Ваша жизнь в моих руках», — напомнил он. «Она не защитит вас, ваше высочество», — грустно улыбнулась Тесадоэль. «Вы же сами видели, когда убили одного из моих спутников. Ваши игры осточертели мне», — рыкнул Ренеф, используя эльфийское выражение, связанное с их представлением о демонах и Ремея. «Да пойми ты уже, демонокровный, никто не собирается освобождать нас». воскликнул дэрн попытавшись подняться ударом в полсил телохранитель ренефа усадил его обратно смотри с кем говоришь фейский выродок эльф с досадой сплюнул под ноги не то солдату не то ренефу царевич даже возмутиться не успел его воин уже не церемонясь как следует пнул дэрна под ребра и ухватил за волосы чтобы преподать урок учтивости к особому императорской крови подождите не надо вмешалости сада прошу сиятельный царевич оставь его мы не враги тебе ренеф посмотрел на воина остановившегося в ожидании его приказа и на эльфийского командира в глазах которого читалась неприкрытая ненависть он коротко качнул головой и телохранитель отпустил дэрна кто как не ваши подготовили засаду с угрозой спросил царевич переводя взгляд на эльфею что мешает мне прямо сейчас отправить вас в эту вашу страну вечного лета а того что это вам ничего не даст ответила тесадаиля расправляя плечи я готова осмотреть раны ваших воинов передышка будет недолгое ваше высочество обойдусь господин тихо позвал телохранитель и кивком указал в сторону из тьмы возвращался нератис он сжимал плечо ладонью и он был один ренев понял все и без доклада впервые за долгое время он по настоящему усомнился в себе и своих силах в верности своих суждений но он не мог позволить кому либо увидеть это он не мог проиграть он не мог потерять больше солдат чем уже потерял они идут мой господин коротко сказал плуэльф уйти через рощу уже не успеем не так ли это не было вопросом но нератев все же покачал головой ренеф нахмурился пытаясь прикинуть расстановку сил серьезно тебя задели двоих моих серьезнее они уже не встанут мрачно усмехнулся полуэльф сражаться с могуго мой царевич она никому не прости твоей смерти рене фыркнул смерти он не боялся как и все ремы но как и все ремыи он страшился забвения на забвение он сейчас обрек и себя и тех кто был верен ему и шел за ним некому будет похоронить погибших здесь по всем правилам а тела их, возможно, осквернят. Царевич обернулся, глядя на свой поредевший отряд. Солдаты синхронно отсулютовали ему, ожидая приказаний. Служая им хет, каждый реймийский воин знал, что за него замолвят слово перед богами. Они не боялись умереть за своего командира. А он не знал, сумеет ли замолвить это самое слово. Поднимая в памяти все, что он знал о тактике ведения боя, Ренеф перестроил воинов так, что он не знал, что он не знал, чтобы они могли принять удар с обеих сторон важно было удержать проход. если те, кто придет со стороны тропы сумеют выйти на расширявшийся участок, преимущество будет утеряно. И идти на прорыв воины царевича не могли, по крайней мере не сразу. но он понимал, даже при самой идеальной картине сражения их было слишком мало. Их вооружение было более легким, чем требовалось для противостояния осаде. Ренев готовился к быстрому броску. а не к обороне ущелья. Кроме того, это была чужая территория, знали которую все они довольно плохо. И как нехорошо были обучены имперские солдаты, лучше всего они сражались на открытой местности. Никис был прав, отговаривая его, и еще больше прав был Небвен. Да только что толку теперь сожалеть? Не то от отчаяния, не то просто вопреки всему внутри Ренефа теплилась надежда, что его посланники успеют вовремя, что каким то чудом но подмога придет, ударив в тыл врага, они просто должны были продержаться возможно им удастся удержать проход в ущелье, не дать противнику преимущества не позволить зажать их с обеих сторон уже внутри Что бы ни случилось держать строй прогремел голос царевича крылья боги не хранят нас воля божественноговайесира ведет нас хор голосов ответил ему и солдаты вскинули мечи салютуюя своему командиру вопреки усталости и сомнениям реневв почувствовал силу разворачивавшуюся в нем возжигавшую его кровь укройтесь велел он тисадаил и деэрну а потом кивнул нератису пригляди за ними предупреди меняясь ли что полуэльф поклонился и шагнул к пленникам уговаривать никого не пришлось восхищаться вами или желать вам кары богов тихо проговорила эльфея и ренефу поистине не знаю вашего сочества царевич усмехнулся и занял место в строю эльфы вместе с нератисом скрылись за ближайшими камнями чтобы не оказаться в гуще схватки ожидание не было долгим враг больше не таился в ночи совсем скоро темноту прорезал боевой клич ножества глоток от огней факелов стало светло как днем удерживайте вход в ущелье крикнул ренеф мы встретим их здесь достойные сыны и империи Соты и наемники отозвались одобрительными криками время словно замедлилось царевич увидел фигуры нападавших и оскалился в усмешке все сомнения исстали уступив место опьяняющему боевому азарту они встретили врага как скала встречает песчаную бурю только здесь ярость сатыха была на их стороне атака захлебнулась, натолкнувшись на ремийские щиты. Озаренная огнями ночь окрасилась кармином, застонала на разные голоса. Ренев был в своей стихии рядом со своими солдатами. Он не чувствовал ни боли, ни усталости. Его хапеш жадно вгрызался в чужую плоть. Ему приходилось сдерживать себя, чтобы не повести воинов на прорыв. Нападавших было слишком много. Но за ослепительной кроваво-огненной завесой он уже не считал преимуществ. за его спиной раздались торжествующие крики солдаты отбили нападение на тропе ренеф рассмеялся жутко и хрипло и нанес косой удар рассекая доспех и грудь противника лезвие скрипнуло и на доле мгновений застряло следующий воин споткнулся об умирающего товарища но уже не успел удержать равновесие хвостом царевич сбил его с ног попутно выдергивая меч он с силой рубанул человека хоешем рассекая шейные позвонки телохранитель прикрыл его щитом а удар расправа все кончилось так же неожиданно как началось где то впереди протрубил рог нападавшие поспешно начали отступать не заботясьсь о своих мертвых и раненых прикажешь преследовать господин спросил кто то из воинов за плечом ренефа сейчас бы на прорыв воскликнул другой и его поддержали еще двое царевич тряхнул головой с усилием отрезвляя себя Азарт никуда не делся, но ему требовалось хоть немного чистоты мыслей, чтобы принять решение. Пойти на прорыв было правильно и даже соблазнительно, но они только удержали проход. Впереди их могла ждать ловушка, о которой предупреждал Нератис. «Нет, мы пойдем вниз через рощу», — сказал он наконец. «Путь свободен». Кто-то пытался возражать, уверяя, что сейчас лучший момент для контратаки — но Ренеф только рявкнул приказ перестроить боевой порядок и отходить. Какая-то часть его и сама удивилась подобным благоразумию и осторожности. Отряд Ремея покидал ущелье, ни на миг не забывая, что нападение можно ожидать с любой стороны. Замыкавшие воины бдительно следили за ущельем. «Не ратес!» — крикнул царевич. Ему никто не отозвался. Ни полуэльф, ни пленники. Ждать он не мог. Драгоценные мгновения утекали. противник перестраивал боевой порядок возможно нератис уже увел тисаддоелии деэрна остановись ренеф эмхет властно прозвенел смутно знакомый голос женский звучание личного имени обожгло его как удар хлыста мало кто посмел бы обращаться к члену императорской семьи так минуя титула царевич замер и лишь затем обернулся во тьму озаренную редкими всполохами факелов Проклятие замерло у него на языке, так и не успев вырваться. Это же... Нет, не может быть. Ближайшие к нему воины тоже увидели, ошибки быть не могло. Их было всего пятеро, и они остановились в нескольких десятках шагов от последних солдат ремейского отряда. Женщина в плаще с наброшенным на голову капюшоном держала на готове лук. рядом с ней возвышалась фигура мужчины чье лицо также было скрыто еще двое чуть позади них тащили пятого закинув его руки себе на плечи саму ны идти похоже уже не был способен отсюда ренеф не мог различить как серьезно были его раны но видел что его панцирь пробит в нескольких местах шлема на нем не было отряд шедший тебе на помощь был слишком мал сказала женщина почти доброжелатель Они спешили к тебе, не дождавшись основных сил. Что ж, они почти успели. «Чего ты хочешь?» — мрачно спросил царевич. «Мы готовы вернуть тебе твоего командира. Но тебе придется расстаться с леди Недая». Небвен распахнул глаза. Он не пытался вырваться, но его взгляд выражал несгибаемую волю. «Ранеф...» хриплый голос военачальника был едва слышан о оди солдат это приказ воины за спиной царевича заволновались ожидая его команды всего четверо противников так и легко смять их сопротивление но в руках у них был небвен а за их спинами сила овидна превосходящие реймейский отряд неглупей маленький бог с улыбкой нежно проговорила женщина передавая лук своему спутнику Ты же знаешь как поступить правильно еще прежде чем она сняла капюшон ренеф узнал ее облаченная в легкий эльфийский доспех перед ним стояла мисса ее золотые волосы были убраны наверх переплетенные в сложную прическу ни в ее прекрасном лице ни во взгляде не осталось ничего от прежней ласковой предупредительности она была похожа на богиню войны величественную и непокорную. преисполненную достоинства. Таким было утонченное оружие Денваэннона, теперь нацеленное ему точно в грудь. Ренеф не мог подобрать слов. Мисс Робольстительна улыбнулась ему, почти как в ту ночь в шатре. Но тогда перед ним была беззащитная лань. Теперь же напротив стояла хищница. «Ты ведь желал этой встречи? Так поговори со мной теперь, сын солнца. Я пришла обсудить с тобой условия». на которых ты сможешь вернуться в Ледну». «Ты говоришь с царевичем Таур-Дуат, женщина!» Не растерялся один из телохранителей Ренефа. «Преклонись перед ним, пока ярость его не покарала тебя». «О, да, карающая ярость!» Мисра усмехнулась и покачала головой. «Прикажи своим опустить оружие, Ренеф. Да и свой хапеш убери. Я не хочу ненароком пораниться». Царевич скрипнул зубами и коротко посмотрел на Набвена. тот хотел что то сказать но юноша кивнул и рявкнул опустите оружие солдаты нехоти подчинились миссра сделала несколько шагов вперед и поманила к себе ренефа он оскалился и остался на месте один из поддерживавших на бвена мужчин выхватил кинжал и полоснул им по телу военачальника в том месте где доспех уже был пробит старшие ремы издал короткий глухой стон но пощадды не просил рене приказ отца едва слышно прохрипел он царевич закинул щит на спину и расправил плечи передав свой хопеш телохранителю он с достоинством прошел вперед ренеф не собирался показывать врагу свою растерянность тем более ей и спроси его кто нибудь сейчас что он испытывал он не сумел бы дать ответ ты хочешь обменять моего командира на эльфийского посла сколь возможно спокойно спросил он хорошо я принимаю это условие а также вы дадите нам время спокойно покинуть ущелье нет юный завоеватель твои войны будут сражаться в конце концов именно за этим они пришли в наши земли мистера грустно улыбнулась неспешно приближаясь к нему я ведь предупреждала тебя всего этого могло бы не случиться но тебе оказалось мало одного города зачем ты похитил посла это тебя не касается процедил ренеф я озвучил свои условия а теперь я озвучу наше жизнь леди не дая и ее стража другого эльфа ты ведь уже убил в обмен на жизнь твоего командира и твое ты передашь мне свое оружие и уйдешь отсюда твои солдаты останутся здесь и примут достойную смертью в бою справедливо не так ли Мисра чуть подалась вперед и заглянула ему в глаза. Ренеф очень четко, выделяя каждое слово, объяснил ей на смеси Рэмейского и Эльфийского, что ей следует сделать с ее условиями. Ее спутник, услышав его слова, мелодично рассмеялся. Мисра улыбнулась, ничуть не обидевшись, а потом обернулась и кивнула через плечо. Небвена почти бережно уложили на землю. Один из мужчин удерживал его за плечи, а второй взмахнул окованной металлом палицей, которую до этого нес в свободной руке. «Нет!» — царевич резко подался вперед. Раздался отвратительный хруст, ломаемый костя. Небвен вскрикнул. Несколько раз палец поднималось и опускалось. Правая нога старшего Ремея превратилась в кровавое месиво. «Достаточно!» мисс всскинула руку все это время глядя в лицо ренефа и читая каждую эмоцию которую тот не мог скрыть ты прав жизнь одного ремы даже высокопоставленного не стоит жизни всего отряда вы вольны сражаться кто то может даже выживить сегодня но не он ренеф ненавидел себя за беспомощность и нерешительность но он не знал как сейчас должен был поступить он не мог оставить на бвена это был друг его отца один из лучших военачальников империи и это был несмотря на все друг ренефа верить словам миссры было нельзя им все равно не позволит уйти царевич не мог даже подумать о том чтобы бросить отряд который он и без того привел на смерть это было недостойно командира и недостойный эмхет так ты даришь нам его жизнь спросила миссра а за одно и свою тогда вы проиграете бой а вы проиграете его ты пойдешь с нами ты будешь осужден в донвайэнне за нарушение договора по всей строгости наших законов у твоего отца больше не останется наследников однажды я уничтожу тебя понизив голос тихо пообещал ей царевич ненавижу тебя а это не так очень тихо ответила миссра и улыбнулась и мы оба знаем это не так ли мой маленький бог Ренеф пожалел, что взглядом нельзя испепелить на месте. Его хвост холестал из стороны в сторону, но он удержался от того, чтобы схватить ее и преподать урок. Жизнь Набвена зависела от каждого его слова и действия. «Я отдам тебе посла и свой меч!» Процедил он и протянул руку чуть назад. Телохранитель, помедлив, подошел и вложил в нее хапеш. А потом вернулся в строй. Расстаться с личным оружием было позором для воина. Мисра прекрасно понимала, чего требовала. И от него не укрылось, что как только Хапеш оказался в его руке, у горла Небвена блеснул кинжал. Искушение убить Мисру было очень велико, но все же не настолько, чтобы рисковать. «Я достаточно наблюдала за тобой, чтобы изучить твои нехитрые мотивации», — с улыбкой сказала девушка. «Ты жесток, но честен. Ход твоих мыслей прост и прям, как копье». Ренеф сделал над собой усилие, чтобы его рука не дрогнула, когда передавал ей свой клинок Мира нежно провела кончиками пальцев по его кисти по наручу и выше к плечу касаясь кожи это не было отвратительно и именно потому в тот миг он питал отвращение к самому себе. ты был самым приятным моим заданием ренеф шепнула миссра забирая хопеш приблизившись к нему настолько что он ощущал кожей и ее дыхание. а потом она поцеловала его и соблазнительно провела языком по плотно сжатым губам царевич не шевельнулся призвав на помощь всю бесстрастность мхет он не показал ни смущения ни изумления звонко рассмеявшись мистер отступила к своим рены вскестил руки на груди только сейчас сумев нормально вздохнуть приведите леди не да и ее стража велел он кто то из солдат поспешил выполнить указания И вывел тесаддоели командира из за камней нератиса Ни с ними не было царевичу не хотелось верить что полуэльф предал его ренеф подошел к эльфеи и протянул ей руку помощь к вам все же подоспела усмехнулся он она не ответила но взяла его за руку и позволила провести себя вперед двое мужчин подхватили на бвены под руки и передали ренефу и его телохранителю старшие реме пребывал в полузабытия от боли и едва ли понимал, что происходило вокруг. «Мы ведь не можем верить им, господин», — очень тихо спросил второй телохранитель, бросив на царевича тревожный взгляд. «Конечно же нет», — выдохнул Ренеф. «Сыны Таур-Дуат сражаются до конца». Они шагнули в строй, и щиты солдат замкнулись. «Для многих нас этот бой будет последним», — сказал царевич. «Но страж порога сохранит память о нас в веках». По его приказу солдаты перестроили боевой порядок в считанные мгновения, словно только того и ждали. «Ты должен выжить, господин царевич», — сказал Ренефу один из десятников. «Мы прикроем тебя и военачальника». «Если ты поддашься, пострадаешь не только ты, но и твой народ, мой царевич». Отчетливо услышал он недавние слова Небвена внутри. хотя сам военачальник безвольно повис на руках Ренефа и его телохранителя. Юноша нашел в себе силы, ободряющие улыбнуться. Без оружия он чувствовал себя как без рук, но воинам нужна была его уверенность. «Вперед, кроще!» — крикнул он. «Отступаем!» «Во славу владыка Мхет!» — заревели за его спиной. «За нашего царевича!» садаэль смотрела как Ренеф и один из его солдат тащили на себе раненого военачальника второй телохранитель сопровождал их с оружием наготове она видела как сомкнулась за ними стена ремейских счетов и ей стало не по себе как не хотелось ей поверить в правду происходящего она слишком долго прожила на этом свете чтобы не ощущать подвоха я рада что вы в целости и сохранности леди не дайем учтиво проговорила молодая золотоволосая женщина на чистом эльфийском эльфея чуть улыбнулась и кивнула оборачиваясь к ней благодарю за помощь это весьма неожиданно вы более чем вовремя благодарю добавил дерн когда человеческая женщина кинжалом освободила его от пут могу я узнать кто послал вас за нами друзья учти вас ведомелости саддоэль конечно же не менее учтиво отозвался спутник женщины и по его голосу и манере речи эльфея поняла что это был один из ее соплеменников неспешно он взял из рук своей спутницы изогнутый клинок царевича и вернул ей лук потом он приблизился к тесадаиль и откинул капюшон ясных звезд леди не да он лениво улыбнулся нет выдохнула эльфея отшатнувшись «Доброго пути в страну вечного лета!» Все произошло почти мгновенно. Двое мужчин, которые привели ремийского военачальника, схватили Дерна. Она едва успела увидеть, как в воздухе сверкнул хапеш царевича. Боль была милосердно краткой вспышкой. Обезглавленное тело Тесадаиль, не дая, повалилось на каменистую землю. Дерн отчаянно вырывался, не в силах поверить. да кто ты такой демоны тебя забери в твоем путешествии это знание тебе не поможет доброжелательно ответил эльф и приблизившись к бывшему командиру отряда снова взмахнул хопешем миссра наблюдала как каэлис нанес еще несколько ударов по уже бездыханным телам дополняя достоверность картины необходимыми штрихами она не до конца понимала происходящее ведь тисадаэль не дая и ее страж были уроженцами энвайенона но такова была воля высокого лорда сайа ущелье вдалеке огласил боевую клич ди монокровных каэллис даже не вздрогнул царевичи его полуживой трофея оставьте спокойно приказал он остальных отправьте к их собачьему богу над холмами занимался золотисто розовый рассвет но даже ослепительный свет ладьи амна не мог рассеять ужасы минувшей ночи спотыкаясь падая поднимаясь вновь рнеф упрямо шел вперед таща на себе небвена он не был уверен живли и начальник, но не решался остановиться и проверить весь его мир сузился до необходимости сделать следующий шаг из всего его отряда уцелели только один из телохранителей и два солдата все остальные сложили жизнь чтобы он смог уйти живым. Он не знал что нератис успел за подмогой, что совсем ненадолго опоздал никисс и что его солдаты уже были отмщены.